Одновременно сирийцы попытались прорваться в Бейрут, и на следующий день, 21 июня, началось самое крупное танковое сражение в этой войне – по Лидней шоссе возле Бахамдуна. Сражение длилось целую неделю, закончилось разгромом сирийцев, теперь шоссе Бейрут-Дамаск был, было полностью перерезано. Сирийцы должны были уйти из Бейрута, чтобы Башир Шмайл стал нашим президентом. АО, нашим, так сказать, президентам, АОП, должна была вовсе уйти из города и из страны, чтобы на нашей северной границе наступил мир, так сформулировал задачу Шарон. Началась осада Бейрут. День за днем 400 израильских танков, 1000 орудий обстреливали западный Бейрут. Артобстрелы чередовались с воздушными налетами, снаряды и бомбы делали свое дело. К концу июня 500 зданий города лежало в руинах. Убежище Арафата несколько раз подвергалось жесткой бомбежке, но он уцелел. Удивительно, но арабский мир никаких особых демаршев, криков вон нефтяной блокады и прочих проявлений арабской солидарности на этот раз не совершил. Лидер ливийской революции Муамер Каддафи прислал осужденному Арафату телеграмму, в которой писал то лучше умереть в берутских руинах, чем сдаться израильскому агрессору. Ты б лучше помог, полковник, чем советы давать, — огрызнулся Арафат. В самых черных снах своих он не мог увидеть, что его пограничная война с Израилем закончится бомбежкой и разрушением Бейрута, современного густонаселенного погра... э... столичного города. Советский Союз тоже не проявлял былой прыти в защите своих арабских братьев. Прозападный Ливан был вне прямых интересов СССР. Кроме того, война в Афганистане засасывала советские войска все больше и больше. Министр иностранных дел Громейко прямо сказал 5 июля представителю ООП, что СССР вмешиваться напрямую в войну не будет. К концу первого месяца боев израильское общественное мнение стало склоняться к мысли, что Бегин и Шарон в своем желании окончательно решить проблему вооруженного палестинского сопротивления зашли уже очень далеко. Тому было две причины. Во-первых, количество израильских военных потерь увеличивалось с каждым днем. У резиденции Бегина сторонники мира установили круглосуточный пикет с плакатом, на котором каждый день менялись цифры убитых израильских солдат. Во-вторых, воздушные налеты на крупные города и разрушение лагерей палестинских беженцев в захваченной части Ливана вели чувствительным потерям среди мирного населения, и ливанцев, и палестинцев. Израильская организация «Шалом Ахшаф» «Мир сейчас» 3 июля Организовала грандиозную антивоенную демонстрацию в Тель-Авиве. Народу протестующего против продолжения войны набралось до 100 тысяч. И раньше в истории Израиля в военное время не устраивались подобные демонстрации. Если верить интервью с людьми, которые работали с Бегиным, Арье Ноар и другие, главное, что угнетало премьер-министра, было большое число жир жертв со стороны Израиля. Мировую общественность и движение по типу Шалом Ахша внутри Израиля Сильно волновало также неожиданно большие жертвы среди мирного населения. Из-за палестинских беженцев и гражданской войны в Ливане находились толпы работников ООН, разных профилей. Агентство ООН по палестинским беженцам УНРА сухо сообщило 23 июня, что лагерь Бурж-Эль-Шем-Мали разрушен на 35%. Центр УНРА по распределению пищи, школа, центр детского питания и мастерская рукоделия разрушены. Лагерь Рашиди, 15 тысяч палестинцев, разрушен на 70%. Здания Унра сильно повреждены. Лагерь Айнхельвее, 35 тысяч населения, разрушен полностью. Если раньше, 12 июня, палестинский красный полумесяц, который возглавлял, которого возглавлял брат Ясира Арафата Фатхи Арафат, заявил, что в результате вторжения в Ливан 600 тысяч человек потеряли кровь, а 10 тысяч потеряли жизнь, Подсчитав такие цифры за несколько дней было невозможно, но журналисты быстро поверили мне Так как других цифр просто никто не называл. Мало того, они стали путать палестинский красный полумесяц с ливанским красным крестом, а последний не отличали от Международного комитета красного креста. Этот настоящий красный крест 18 июня сообщение о 600 тысячах отверг, но этого никто уже не заметил. Благодаря телекомпании NBC цифра в 600 тысяч стала гулять по миру, а израильтяне практически ничего не сделали, чтобы это сообщение опровергнуть. К 7 июля по данным ливанского красного красота и ливанской полиции выходило, что погибло 10 134 ливанца и палестинца, ранено 17 337. В ливанских газетах цифры доходили до 18 тысяч убитых и 30 тысяч раненых. Так как израильский генералитет, генералы Эйтан и Эриф говорили о тысячах, двух тысяч уничтоженных террористов, то выходило, что все остальные мирные жители в оп кричали, что лишь в одних городах Тира и Сайди погибло 10 тысяч человек, и эту фразу все повторяли. Большие круглые цифры великолепно смотрятся на первой странице газет. Из них можно сделать броский заголовок. Ну вот мэр Тира... В интервью газете The New York Times упомянул, что в городе погибло 62 человека, и никто его не процитировал. Ну действительно, 62 убитых в тире, разве это заголовок? То ли дело 10000 Американский писатель и историк Майкл Янсен, специально изучавший эту тему, приводит в своей книге в 1982 году следующие цифры людских потерь и имущественных утрат в Ливане, как он это видел с палестинской стороны. Убитых 12 тысяч, раненых 40 бездомных 300 тысяч, бездомных, не нашедших временного приюта 100 тысяч, потерявших имущество несколько сотен тысяч. На эти цифры равнялись многие историки, так как израильские данные были гораздо менее известны в мире. Количество потерь получалось палкой о двух концах. И если пытаться справиться с палестинскими боевиками малой кровью, то надо их бомбить с воздуха или бить артиллерии, а за это с собой влечет за собой... Гражданские потери, так и боевики прячутся в городах и лагерях беженцев. И если же попытаться выбивать их из лагерей в рукопашном бою, то потери среди израильских солдат будут такими, что у всего Израиля волосы дыбом станут. Шарон и Итан пытались предпринять нечто среднее, но это оказалось самым вредным. Получилось, что и израильские потери, и потери среди мирных граждан были высокими. Соответственно, правительство и военное командование подвергалось критике с обоих сторон. Еще хуже с точки зрения гуманизма было то, что Израиль использовал в войне новейшие виды оружия. Человечество было, в общем-то, воспитано на фильмах о Второй мировой войне, когда падает и взрывается бомба, во все стороны летят куме земли, осколки, он ранен шальным осколком. Из Вьетнамской войны вынесли знания о том, что джунгли можно поливать горючим напалмом. Но вот теперь, в 80-х годах, люди у телевизоров узнавали, что помимо обычных осколочных бомб и снарядов, Есть еще, оказывается, зажигательные бомбы, фосфорные бомбы, шариковые кластерные бомбы, вакуумные бомбы. И что все это Израиль кидает на головы ливанцев. Содержимое фосфорной бомбы, например, попало на тело человека, горело несколько часов. И человек сгорал. Так как потушить это пламя он не мог. Шариковая бомба была, по сути, большой канистра с 650 гранатами внутри. В каждой гранате было множество металлических шариков, которые при взрыве разлетались вокруг дальше и лучше всяких старомодных осколков. В результате поражала сразу очень большая площадь, что в условиях густонаселенного лагеря или городского квартала обязательно приводило к внушительным потерям среди гражданского населения. В результате этих новинок соотношение убитые-раненые, которое обычно составляло 1 к 3, от 1 к 3 до 1 к 5, В Ливанской войне оказалось один к двум или даже один к полутора обо всем эти, обо всех этих кошмарах писали все ведущие западные газеты. The New York Times, Washington Post, The Times, The Guardian и добросовестно перепечатывали их советские правда и известики. Шарону, да и всей армии Израиля практически впервые пришлось упорно воевать не в голых песках Синаи и пустынных холмах голан а в городах. Вооруженное противостояние имеет три формы. Конвенциональная война, партизанская война, терроризм. В конвенциональной войне армия воюет с армией. В партизанской войне регулярная армия противостоят партизанам. При этом партизаны могут быть или сельскими, скрывающимися в лесах, горах и пещерах, или городскими, скрывающимися в населенных пунктах. Боевики опа как раз были партизанами городскими, поэтому изначальная борьба с ними подразумевала потери среди гражданского населения. Среди погибших были дети 12-13 лет. На это тоже журналисты не обратили тщательного внимания. Редко, однако, писали, что мальчики 12-13 лет попадали в отряды оп по разработанной Арафатом системе воинского призыва. Эти призывники, так сказать, не годились для рукопашных боев, поэтому им доставалось стрелять из гранатометов. Солдаты ЦАЛЯ взяли в плен около 200 таких мальчишек-кибальчишек, но потом их просто отпустили. Об этом тоже написала газета The New York Times, но мир опять почти не обратил внимания, так как израильская контрпропаганда была очень слаба. Так как продвигаться еще дальше по земле ливанской смысла не имело, израильтяне стали нажимать на своих христианских союзников, побуждая их делать хоть какие-то движения. Да-да, ответственные христиане, вот сейчас у нас стране пройдут выборы, на которых с вашей поддержкой мы обязательно победим. И вот тогда, тем временем, к середине июня, сообщение между христианскими силами к северу от шоссе берут Дамаски, израильскими силами к югу от шоссе, осуществлялось через узкий коридор который разрезал это шоссе, обеспечивал блокаду западного Бейрута. В восточном Бейруте жизнь все время было ключом. Кафе, театры не закрывались. Как сизвил тогда Ариэль Шарон, никто мешки с песком не таскал, никто в призывные пункты не спешил. На сирийские позиции прибывали добровольцы из Ливии, Ирака, Ирана, раздумывая, как пробраться в Бейрут и стать плечом к плечу с палестинцами арафат Чтобы укрепиться на шоссе, 22-25 июля израильтяне окончательно окружили Бейрут, и вся протяженность шоссе от Бейрута до городка Бхамдун, то есть примерно треть по ливанской части, оказались под израильским контролем. Казалось, что запертому Бейруте Арафату уже ничего не поможет. Арафат, однако, рассчитывал на единственного своего союзника. Время. Он знал, что в мире, да и в самом Израиле, ширятся антивоенные настроение И ждал, когда общественное мнение, советско-американские усилия, погонят израильскую армию домой. Бегин тоже знал, что время – союзник арафат Израильский премьер стал торопить события. Наступает август, с ним выборы президента в Ливане. Все знали, что Израиль поддерживает христианина башир Жмаэль. Предвкушение избрания Жмаэль на пост президента Ливана заставило Арафата решиться на еще один переезд. Еще до выборов израильская войска заняли практически весь полуразрушенный западный Берут и окружили в нем лагеря палестинских беженцев. Эти лагеря не были палаточными городками, как иногда представляют себе лагеря беженцев. Рядами тянулись просто однокотажные неказистые домишки, а сам лагерь был похож на маленький городок. Весь день 4 августа солдаты ЦАЛА атаковали самые крупные из этих лагерей. Бурдж-Аль-Баражна. Непрерывный штурм продолжался 20 часов. Взять лагерь все равно не удалось. Тогда 11 августа началась непрерывная бомбежка западного Бейрута. Американский посланник Филипп Хабиб Бросился к Арафату. «Что ты делаешь? Людей пожалей!» Арафат решил сопротивление прекратить. И 12 августа начались переговоры. Беззаговорочной капитуляции Шарону добиться не удалось. Арафат выторговал себе и своим пропахшим бетонной пылью и потом воинам свободный отплыв в Тунис. Бегин разрешил им отплыть с личным оружием. Американцы прислали 1800 морских пехотинцев, чтобы израильтяне в последний момент не передумали. А ливанское правительство попросило не убивать Арафата хотя бы на ливанской земле. Договорились, что непосредственно обеспечить обеспечивать безопасное отбытие бойцов ООП из Ливана будут солдаты французского контингента, которые прибыли в Беру 21 августа. Чуть позже подтянулись американцы и итальянцы, а за ними скромный английский контингент. Как и предполагалось, 24 августа Башир Жмаэль стал ливанским президентом. После избрания Жмаэля Арафат понял, что сделал правильно, из Ливана ему надо было уходить. И Асир покидал город 30 августа. Израильские снайперы поймали его в принцел, но из-за уговора с ливанским правительством на спусковой крючок никто так и не нажал. Он сел на судно «Атлантис» и отплыл в Афин, чтобы далее отбыть в Тунис. 10000 его бойцов первоначально рассосались по 9 арабским странам. Король Хусейн понял, что после такого военного поражения Арафат может стать уступчивее и, возможно, удастся добиться чего-то на мирных переговорах. Он отправил к лидеру ОП своего министра иностранных дел Маруана Алькассена и спикера иорданского парламента Ахмад Далусси. Иорданцы предложили Арафату сотрудничество Они подумывали создать общую иорданно-палестинскую делегацию под иорданским началом и обсудить с Израилем мирный план Рейгана. Арафат подумал и дал уклончивый ответ. Израиль свое обещание христианам выполнил. Теперь настала очередь рассчитаться в предвыборных поступках и словах. Жмейля, увы, израильтяне поторопились усмотреть первые признаки чего-то большего, нежели просто благодарность. Президент Башир уже через несколько дней после избрания, 1 сентября, тайно прилетел в Израиль, Бегин встретился с ним на военной базе недалеко от нагари и сразу стали обсуждать подписание Ливано-Израильского мирного договора по типу Египетско-Израильского. Бегин предлагал подписать этот договор еще в 1982 году. Жмаэль сделал круглые глаза и ответил, что никакого договора он подписывать не будет. Максимум, что можно подписать, так это пакт о ненападении. Но не более того долго выкручивал бегин руки верткому коварному ливансу но выбить из него соглашение на подписание договора так и не смог неблагодарный жмаль убыл обратно в ливан а бегин на момент теряя растерялся что делать дальше бить палестинцев подсказал шарон они нам ничего не обещали а башширру бог ему судья суд божий над башером жмайом свершился быстрее чем того предполагали чем того ожидали уже 14 сентября он был убит каким-то, как сначала подумали палестинцами, они взорвали целый дом, в котором находился новоизбранный президент. В Ливане поняли, что не все террористы отправились в Тунис с Арафатом. Пока Шарон выражал соболезнования отцу убитого Перужмалю, разведка подтвердила, что в город подпольно осталось от 2.000 до 2.500 членов ОП, чтобы продолжать вести в Ливане подрывную работу. Случилось это так. Ну, Арафата ко времени эвакуации в Тунис Оставалось под дружьем до 9000 боевиков. Решили 2,5 тысячи из них оставить, а вместо них в Тунис вывезти обычных цивильных палестинцев, загримированных, так сказать, под боевиков. Министр иностранных дел Шамир даже связался по этому поводу с американским послом люисом но американские морские пехотинцы Бейрут уже покинули. На следующий день ЦАГО, собравшийся было уже уходить домой, взял под контроль все улицы западного Бейрута, включая зону вокруг поселестинского лагеря Шатила и прилегающего к нему трущобного городского района Сабра. Бейерутский аэропорт был в руках Саала, и снабжение войск и эвакуация раненых были налажены изумительно. Потерявшие лидеров фалангисты всерьез задумывались о кровной мести, даром что христиане. Так как с отбытием Арафата накал войны спал, никто из солдат Саал не рвался особо в Сабру и Шатилу, выискивать по подвалам оставшихся террористов шатила соприкасалась зона аэропорта оттрещобная сабра переходила в несколько более приличный район пахани где находились арабский университет и ставка отрядов оп.